Плавильный котел. Кто все эти люди? Сату Малисия. В своей книге, наблюдая за англичанами, Кейт Фокс вновь и вновь возвращается к идее о том, что английское общество невозможно понять, не разобравшись в его классовой системе. Класс определяет, какие цветы растут перед вашим домом, каким словом вы называете комнату в доме, где стоит обеденный стол, и как вы обращаетесь к маме. Точно так же малайзийское общество невозможно понять, не разобравшись в том плавильном котле, где ни одно столетие варятся разные национальности, особо не торопясь перемешиваться. В Малайзии более 50 этнических групп, три из которых – малайцы, китайцы и индийцы – считаются основными, и все вместе они делятся на категории «бумипутра» и «небумипутра». Прошел не один месяц, прежде чем я научилась различать между собой малазийцев разного происхождения. На то, чтобы научиться отличать малазийцев от работающих в Малайзии индонезийцев, непальцев, бангладешцев, мне понадобилось еще больше времени. Я уже не говорю о том, что принять малазийца китайского происхождения за китайца из континентального Китая значит нанести первому ужасное оскорбление – Примерно так же дело обстоит с малайзийскими индийцами. Сейчас у меня в этом деле черный пояс. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, где говорящий на хинди и пьющий вино фанат крикета из Индии, а где говорящий на тамильском, любящий пиво и футбол, индиец из Малайзии. Шестой премьер-министр Малайзии Наджип Тун Абдул Разак запустил в 2008 году компанию под лозунгом «Сату-Малисия» – «Единая Малайзия» в очередной попытке объять необъятное, всех объединить и перестать, наконец, ссылаться на этническую принадлежность и называть всех просто малайзийцами Вопрос о том, кто и когда сюда приехал, местами весьма щекотливый и достаточно политизированный. Давайте же попробуем разобраться, кто живет в Малайзии – и как они все сюда попали. Откуда взялись малайцы? Понятие малаец очень широкое. Это австронезийский народ в Юго-Восточной Азии. В современной Малайзии малайцами договорились считать всех тех, чьи предки – малайцы, кто говорит по-малайски и исповедует ислам. Однако малайцы также живут в Индонезии, Брунее, Сингапуре, на Филиппинах, Шри-Ланке и даже острове Мадагаскар. До сих пор ведутся исследования происхождения малайской расы. Существует теория, что малайцы пришли с территории современной китайской провинции Юньнань. Согласно другой теории, малайцы появились в Индонезии, и само название малайц, по по-малайски «мелаю» происходит от названия реки Мелаю на Суматре. Есть и теория о том, что малайцы приплыли в сегодняшние места своего расселения с островов Тихого океана. К тому времени, когда малайцы прибыли на территорию современной Малайзии, Малакский полуостров населяли аборигены Оранг-Осли. Какая бы теория ни оказалась верной, малайцы оказываются не местными – Именно поэтому свои корни и национальную идентификацию они ищут не столько в привязке к исконным землям, сколько в особых чертах характера, религии и языке. Малакка. Именно с Малаки начинается история малайской государственности. Здесь в начале XV века был образован первый малайский султанат. История его основания – переплетение легенд и фактов. Настолько тесное, что даже в исторических трудах можно встретить одну и ту же легенду с несколькими вариациями. Основал Малаку принц Парамешвара из города Палембанг в Южной Суматре. Судя по легенде, он был явным авантюристом. Парамешвара – это не имя собственное, а титул санскритского происхождения. На палембанском малайском он означает «принц-супруг». Им награждали человека, который женился на дочери яванского правителя. В конце XIV века принцу с семьей пришлось бежать из Суматры после вторжения войск индуистской империи Маджапахит. Последовала темная история с островом Тимосек, современный Сингапур, который находился тогда под властью Сиама. Через неделю после того, как правитель острова приютил беглого Парамешвару, тот убил его и захватил власть. В дальнейшие пять лет новый правитель превратил Тимосек в пиратскую базу, грабя торговые судно в Малакском проливе. Когда принца потеснили теперь уже и оттуда, он направился на полуостров в поисках некого рыбацкого поселка в устье Большой реки. По некоторым версиям в гордом одиночестве, по другим – в окружении тысячи солдат. Легенды сходятся в одном. Перед тем, как зайти в поселок, принц лег отдохнуть под деревом, и был разбужен собачьим лаем. Свора собак окружила Кончиля, мышиного оленя размером чуть больше кошки, неизменного персонажа малайского фольклора и теснила того к обрыву. И тут Кончиль исхитрился ловко ударить одну из собак так, что сбил ее с ног и смог вырваться из смертельного круга. «Прекрасное место для того, чтобы основать государство», сказал наблюдавший эту сцену Парамешвара. «Здесь рождается смелость». Дерево, под которым он спал, называлось Эмблика, по-малайски Мелака. Этим именем и было решено назвать город. Так в 1403 году была основана Малакка. Как бы то ни было, принц оказался на редкость прозорливым. Сложно представить себе более удачное место для будущего центра всех торговых путей Юго-Восточной Азии. Здесь сходились торговые суда из Китая, Индии, Индонезии и арабских стран. Тут торговали шелком, фарфором, тканями, пряностями и драгоценными камнями. Не случайно Малака позднее привлекла внимание португальских конкистадоров. Португальцы называли город идеальным торговым местом. Именно Парамешвара, одним из первых правителей на Малакском полуострове, принял ислам в 1414 году, женившись на дочери одного из суматорских царей. Несколько последующих правителей Малаки расширили свои владения, распространив свою власть на другие княжества Малакского полуострова Паханг, Джахор, Кедах, Перак и Селангор, и укрепив на полуострове влияние ислама. Именно тогда в значительной мере сформировались нынешние границы Малайзии. Экономическое влияние Малакки было так огромно, что язык торговли, малайский, стал лингва-франка всего региона. Примечание. Функциональный тип языка, используемый в качестве средства общения между носителями разных языков в ограниченных сферах социальных контактов. Золотой век Малаки завершился в 1511 году, когда ее захватил губернатор португальской Индии генерал Афонсо де Альбукерке. В последующие 130 лет Малакку защищала построенная португальцами неприступная крепость Афамоса. Стоявший в Малаке гарнизон положил начало португальской общине Малакки, которая существует до сих пор. Перанакан Основная масса китайцев, чьи потомки живут сегодня в Малайзии, приехала сюда в конце XVIII и в течение XIX века. Однако тесные связи между Китаем и жителями Малайского архипелага существовали еще в XIII веке. Китайские торговцы активно вели дела с жителями Малакского полуострова и селились здесь. Позднее, в 1409 году, для укрепления отношений Малакки с Китаем замуж за правителя Малаки Парамешвару, была выдана дочь китайского императора. Принца провозгласили его наместником. Чтобы не чувствовать себя одиноко вдали от дома, китайская принцесса взяла с собой полторы тысячи придворных. Большинство из них построили семьи с малайцами. Их потомки образовали отдельную этническую группу – перанакан, то есть родившиеся здесь. Традиции пернакан представляют собой переплетение древних китайских и малайских обычаев. Женщины сочетали китайские блузы со стоячими воротниками с малайскими саронгами. Их пища стала более острой и пряной под влиянием местных привычек. Женщин стали называть словом ньонья. Искаженная португальская донья – замужняя женщина, а мужчин – баба. Слова баба -ньонья» и ньонья – синонимичны названию Перанакан. Китайцы. В начале XIX века очередная волна китайских эмигрантов хлынула во вновь образованные британские поселения на острове Пинанг, тогда остров Принца Уэльского, в Сингапуре и Сараваке. В этих двух штатах и в Сингапуре китайцы до сих пор составляют большинство населения. Если первые мигранты этой волны были заняты в основном в сельскохозяйственном секторе, то середина XIX века знаменует начало так называемой оловянной лихорадки. В Малайе нашли богатые залежи олова, наживались огромные состояния, создавались альянсы между разбогатевшими китайцами, малайской аристократией и англичанами, велись внутренние войны. Тот самый плавильный котел, пламя, под которым тогда еще ловко поддерживали англичане, уже начинал булькать. Говоря об этой волне китайской эмиграции, нельзя не упомянуть об истории возникновения Куала-Лумпура. Она неизменно напоминает мне историю в духе Дикого Запада. Только по-восточному. В 1858 году султан Селангора задался целью найти новые залежи олова и задумал расширить периметр поисков в своих владениях. Из портового города Кланг, столицы штата, где сходились морские пути и активно велась торговля, Султан приказал отправить экспедицию вглубь полуострова. но разведку решили отправить китайцев. Флотилия торжественно двинулась по реке Кланка вглубь страны. Больше ее никто не видел. Первопроходцы бесследно сгинули в джунглях. Прождав несколько месяцев и не получив никаких вестей, Султан отправил еще одну флотилию на поиски олова. Ее, увы, постигла та же участь. И лишь третья попытка увенчалась успехом. Хотя султану об этом стало известно не сразу, так как в Кланг китайцы не вернулись. Не смогли или не захотели. Дойдя до устья рек Кланг и Гамбак, отправленные на разведку люди высадились и обнаружили вокруг непролазные джунгли, топи, крокодилов, малярийных комаров и других еще менее гостеприимных животных. Было недоолово. «Не дожиру, жиру быть бы живу». В последующие несколько месяцев китайцы вырубали лес, осушали болото и строили жилье. Крохотное поселение, выросшее в точке слияния рек Кланг и Гамбак, стали называть «болотистое устье», по-малайски «Куала-Лумпур». И олова все-таки была найдена – К поселению потянулись сотни китайских старателей, приезжавших из южных провинций Китая в погоне за призрачной надеждой на обогащение. Прошло несколько лет, поселение разрослось в размерах. Здесь вовсю развернулся игорный бизнес, велась всякого рода торговля, открылись опиумные бордели и ломбард. Всем этим праздником жизни руководил так называемый «китайский капитан», Он представлял собой нечто среднее между мэром города и главным мафиози. Дольше всех на месте капитана продержался некто Яп Ахлой. Он захватил власть и почти 40 лет твердой рукой правил поселением, чем по праву заслужил звание основателя города. Яп Ахлой увековечен в Куала-Лумпуре весьма скромно. Его именем названа самая короткая улица города длиной 330 метров в сердце чайна -тауна. Возможно, такое забвение объясняется неловкостью того факта, что у столицы Малайзии такая немалайская и не слишком благопристойная история возникновения. Среди известных китайцев в Малайзии тот самый дизайнер обуви Джимичу, основатель роскошной сети отелей Шангрила Роберт Кок и актриса Мишель Ео. Из Мадраса в Брикфилдс. В школьных учебниках истории можно прочитать, что индийцы начали приезжать в Малайю только в середине XIX века, когда англичане развернули здесь строительство железных дорог. Однако до исламизации Малайи в XV веке здесь исповедовали индуизм. До того, как в малайский язык вошла арабская письменность Джави, здесь пользовались южноиндийскими слоговыми письменностями. Уже во II веке н.э., Индуистские королевства Лангасука и Тамбралинга, расположенные на территории Малакского полуострова, были частью Большой Индии, региона, находившегося под влиянием Индии. Ее частью было и королевство Шривиджая на острове Суматра на территории современной Индонезии, которое некоторое время правило Малаккой первым малайским султанатом. Индийцы продолжили посещать территорию Малакского полуострова вплоть до XV века в качестве мореплавателей и торговцев. Как и китайские мореплаватели и торговцы того времени, индийцы Чети из штата Тамилнат часто селились в Малаке, образуя семьи с малайцами и вливаясь в причудливый местный фьюжен. Вторая волна эмиграции началась в эпоху португальской колонизации Малаки в начале XVI века. Стремясь распространять католическую веру, португальцы создавали все условия для переезда в Малаку, вновь обращенных в католичество индийских семей. Приветствовали смешанные браки между индийцами и малайцами, а также португальцами и местными жителями. В Малаке образовалась еще одна уникальная этническая группа – крестанг. Их еще здесь называют евразийцами или просто португальцами. Они носят португальские фамилии – исповедуют католичество и соблюдают индийские национальные традиции. Некоторые говорят на португальском. В Малаке до сих пор существуют центры португальского языка. Один из самых ярких представителей этой группы – основатель всем известной авиакомпании лоукостера Air Asia Тони Фернандес. Третья волна индийской миграции в Малайзию пришлась на 18 19 века когда на Пенанге, в Малакке и Сингапуре появились англичане. индийцев ввезли в Малайю для работы на плантациях, а потом и на оловянных рудниках для службы в армии и полиции. Вскоре англичане занялись строительством железной дороги, чтобы переправлять олово из центральных частей Малайи в порты. Для строительства и обслуживания железной дороги англичане привозили в Малайю индейцев, к тому времени в железнодорожном деле поднаторевших. Везли не только строителей, но и инженеров с механиками. В молодом Куала-Лумпуре появился район, известный сегодня как «Маленькая Индия». Основал его, как ни странно, китаец. Капитан Яб Кван Сенг сообразил, что в быстро строящемся Куала-Лумпуре вырастет спрос на кирпичи, И в конце 19 века построил рядом с глиняным карьером кирпичную фабрику. Район назвали Брикфилдс в честь фабрики, английский – брик, кирпич, кирпичный, филдс – поля. Тут же расположилось и главное железнодорожное депо. Дома для специалистов и рабочих строились неподалеку. После обретения независимости от Великобритании, жившие здесь индийцы получили гражданство Малайзии – Многие осели в районе Брикфилдс в Куала-Лумпуре, сделав из него маленькую Индию. Дома тех первых лет до сих пор можно увидеть на улице Розарио. В Брикфилдсе родился и вырос Ананда Кришнан, самый богатый человек в Малайзии и один из тройки богатейших в Юго-Восточной Азии. Именно его идеей было строительство башен-близнецов Петронос, сегодняшнего символа Малайзии. Лавильный котел или бомба. В середине 20 века Малайзию потряхивала вместе со всем остальным миром. В годы Второй мировой войны страна пережила японскую оккупацию. За ней последовала борьба за независимость, увенчавшаяся уходом англичан и основанием Федерации Малайя в 1957 году. Все это происходило на фоне 12-летней войны между силами Британского Содружества и Малайской коммунистической партией. Малайзия гордо называет себя первой страной в мире, победившей коммунизм. Гражданская война закончилась в 1960 году капитуляцией коммунистов. В тот же период сформировался окончательный состав нового государства. В 1963 году к федерации присоединились Сингапур, Сабах и Саравак, образовав Малайзию. Идея длилась недолго – И в 1965 году Сингапур, возглавляемый Ли Куан Ю, вышел из состава федерации из-за неразрешимых идеологических противоречий. Страны пошли каждая своим путем. Это было начало той Малайзии, которая существует сегодня. Гражданами молодой независимой страны, которая, наконец, определилась с территорией, стали малайцы, девяти вошедших в федерацию султанатов, китайцы и индийцы – во всем их разнообразии – перанакан, крестанги, аборигены, оран-косли и многочисленные народности Сабаха и Саравака, имеющие очень мало общего со всеми теми, кто проживал в полуостровной части Малайзии. Тогда еще было не очень понятно, то ли это плавильный котел, то ли бомба замедленного действия. Несмотря на все усилия нового правительства, в 1969 году после очередных выборов в стране в первый и в последний раз вспыхнули беспорядки на национальной почве. Их пришлось подавлять силами армии, и было объявлено чрезвычайное положение. Именно после тех событий был принят временный закон о праве земли, вызывающий столько споров и так много эмоциональных откликов. По этому закону, основанному на 153-й статье Конституции, малайцы имеют особый статус бумипутра. Этот статус наделяет их определенными привилегиями в сферах образования, коммерческой деятельности, дает дополнительные возможности в области владения недвижимостью и устанавливает квоты должностей на государственной службе. Однако принятые как временная мера поддержки для финансово уязвимого малайского населения – Закон действует до сих пор. Любые поползновения на его легитимность и предложения его упразднить рассматриваются как угроза титульной нации. Впоследствии к категории бумипутера были причислены несколько других этнических групп Малайзии – аборигены Оран-Косли, народы Сабаха и Саравака, Пернакан и, как ни странно, так называемые евразийцы – потомки португальских завоевателей XV века. Статус бумипутера по-прежнему не имеют китайцы с индийцами, уже много поколений называющие Малайзию своим единственным домом. Я далека от того, чтобы выступать в поддержку этого закона. Но чем больше я вижу, как живут другие многонациональные страны со сложной историей, тем больше затрудняюсь сказать «как» правильно. Как бы то ни было, благодаря закону или вопреки ему, этот плавильный котел булькает довольно мирно, В стране нет национальных распри. Порой народ выпускает пар, рассказывая друг о друге анекдоты и байки с национальным уклоном, но дальше этого дела не заходит. Межэтнические браки, хоть и редки, но не являются диковинкой и не воспринимаются негативно. При этом каждая группа бережно относится к своим традициям и хранит их вот уже несколько веков. В индийской и китайской диаспорах Малайзии есть традиции, которые благополучно забыты в Индии и Китае, но обрели вторую жизнь здесь. Думаю, что именно многонациональность и многоконфессиональность этой страны помогают мне почувствовать себя ее частью. Иногда мне кажется, что я ассимилировалась здесь ровно настолько, насколько ассимилировалась любая китайская семья, которая бурно празднует китайский Новый год, и говорит дома на кантонском. Примечание. Один из китайских диалектов. Мои дети еще слишком малы, чтобы вдаваться в философские размышления на тему самоидентификации. Но говорят они по-русски и по-английски, по праздникам наряжаются в индийскую одежду, обожают узбекскую кухню, заочно любят русскую зиму, в детском саду разучивают стихи на малайском и уже учатся писать китайские иероглифы. Блок сказки о Малайзии. Новый сотрудник в моем отделе разбавил своим присутствием однородный круг китайских дам. Во-первых, он не дама, во-вторых, не китаец. Я никак не могла определить наметанным глазом, какого роду племени будет мой новый сотрудник. Пока сегодня Карл по малайзийской традиции угощать шефа с первой зарплаты не пригласил меня на обед. Его история заслуживает того, чтобы с вами ею поделиться. Мама Карла – наполовину тайка, наполовину китаянка из Малайзии. Папа – американец итальянского происхождения, заброшенный авантюрным ветром в тогда еще вовсе не модернизированную Малайю 60-х. Джунгли, океан, тропики, экваториальная страсть. Родился Карл. К несчастью, через два года отец погиб. Еще через несколько лет мама Карла второй раз вышла замуж. За индийца Томила из Шри-Ланки. Тот усыновил Карла и дал свою индийскую фамилию. Получилась та еще смесь. Не мудрено, что я две недели не могла определить национальность. Карл говорит, что чувствует себя именно малазийцем, а не индийцем, китайцем, тайцем или американцем. Но это, друзья мои, только преамбула. Речь пойдет вовсе не о Карле, а о его дочке. Карл женился на индианке, пенджабке, Мама которой из Индии, а папа из Шри-Ланки. Дочку, которая сейчас пять месяцев, назвали Заня Мариса. И пошел Карл в местный аналог ЗАГСа. Пришел и говорит, хочу, мол, зарегистрировать дочь, Заню Марису Карловну. В ЗАГСе сотрудница все тщательно записала и имя гражданства, добралась до графы раса, то, что у нас называют национальностью, и спрашивает, а какой расы будет Заня Карловна? И Карл гордо ей говорит: Пишите малазейка. Мол, в духе компании Единая Малайзия хватит делиться на этнические группы, имею право, а сотрудница ему объясняет. Малазейкой нельзя. В Малайзии есть только три расы: малайцы, китайцы и индийцы. Выбирайте! Вот вы кто? Я, говорит Карл, частично таец с китайцем, частично итало-американец. Усыновлен в нежном возрасте индийцем из Шри-Ланки. «Всё Все — говорит мадемуазель. «Пишите Заню Карловну индианкой-тамилкой». Карл от такой логики слегка опешил, потому что в Зане Карловне хоть и намешано всего, но вот как раз тамильской крови нет ни грамма. «Зачем?» — говорит мне Карл. «Зря портить жизнь ребенку? «Ладно бы и правда была индианкой», а так ни за что будет мучиться. И в словах его, к сожалению, львиная доля правды. Быть индийцем – это худшее, что может произойти с малазийцем. Покатились дальше. Мадмуазель предлагала варианты, Карл отбивался. Тут мадмуазель зашла в тупик и говорит, что раз такое дело, нужно звать начальство. Из глубин конторы вышло разбуженное начальство, почесала репу и сказала, что раз такое дело – Нужно открывать развернутое меню раз. О как! Из развернутого меню на ошеломленного Карла выпала опция записать наследницу ланкийкой. Примечание. Житель Шри-Ланки. То есть гражданство-то а этническое происхождение – ланкийка. Карл отбился. Добрались, наконец, до секретной опции X: евразиец. В Малайзии так называют потомков португальцев, которые осели здесь несколько веков назад и смешались с местными жителями. «Пишите, — предлагает Карл Заню евразийкой, потому что она такова и есть, по сути». «Евразийкой не могу!» — испугалась начальство. «Потому что тогда Заня Карловна, когда вырастет, сможет претендовать на статус бумипутра наравне с малайцами. Есть такой закон в Малайзии» особый привилегированный статус малайцев, который почему-то распространяется и на потомков португальских завоевателей. Предложение Карла подписать документ, что слово «евразийка» в данном конкретном случае не означает «потомка португальцев» и не будет являться основанием для претензий, не оказало желаемого действия. Меня, конечно, раздирает соблазн попросить вас угадать, кем в итоге записали Заню Карловну – Но, боюсь, дебри логического мышления малазийского бюрократа нормальному человеку разгадать не под силу. Так что строчкой ниже спойлер. в графе расы, написали «Соединенные Штаты». Причем не Америки, а какие-то загадочные Соединенные Штаты неизвестно чего и кого. Нашлась, представьте себе, такая опция в форме свидетельства о рождении. То есть малазийская гражданка не может иметь расу «малазийка», а должна непременно классифицироваться как «малайка», «индианка» или «китаянка». Но при этом совершенно дикая опция Соединенные Штаты существует. Сводный брат Карла, адвокат, предлагает добиться через суд права ребенка называться малазейкой и «только малазейкой, без дополнительных классификаций по национальному признаку. 6 мая 2011 год.